Начележка для бездомных, Северо-западный район Краснодара. Дмитрий Нахимов перебирался по городу с помощью канализации. После массовой резни, которую он устроил в днище, его внешний вид сильно изродовался, хотя казалось бы куда больше. В данный момент Дмитрий напоминал кусок обожжённого мяса, лишь отдалённо напоминающий человека. Его тело увеличилось, расплылось и деформировалось и подрагивало от каждого движения, словно мягкий манный пудинг. А ещё Дмитрий столкнулся с неприятным побочным эффектом. Он начал разлагаться заживо, и чтобы затормозить этот процесс, ему требовалось питание органическая пища с похожим генетическим кодом, чтобы организм использовал его в качестве примера и восстанавливался как бы по образцу. В общем, Дмитрий был вынужден постоянно убивать. Изначально он не планировал становиться серийным маньяком. Всего лишь хотел отомстить ублюдку Ломаносову и готов был заплатить за это любую цену. Правда, он не думал, что цена будет настолько высокой. Дмитрий не был святошей, и уж тем более он не был лицемером. Он убивал не раз и не два, но одно дело убивать из-за необходимости, по работе или ради возмездия и совершенно другое, чтобы пожирать. Однако давать заднюю было уже поздно, так что Дмитрий вышел на охоту. Он посетил каждую канализационную ночлежку, о которой знал. После него не оставалось горы трупов, просто потому, что он съедал всех своих жертв. Очень скоро среди бездомных поползли слухи о страшном монстре, который промышляет в канализации. Бамжи поспешили свалить на поверхность, и теперь Дмитрий голодал. Выбраться на поверхность он не решался, чтобы не нарваться на бывших сослуживцев, а в канализации теперь водились только крысы. Он пытался пообедать ими, но его моментально вывернуло наизнанку. К тому же тело странно мутировало, покрылось серой шерстью и отрастило три тонких длинных хвоста. Нет, ему нужен был человек. Но на случайного прохожего нападать глупо. Полиция может заметить что-то по камерам, которые сейчас натыканы через каждые 2 м. Полицейские примутся проверять канализацию и обнаружат его. С нынешней мощью Дмитрий способен дать отпор трём-четырём воинам восьмого ранга, но это слишком мало. А если противников будет 5 или 6, нельзя рисковать. Ублюдок Ломоносов жив, так что Дмитрию нужно быть очень осторожным и не ошибиться. Поэтому он решил атаковать еще одну ночлежку для бездомных, в этот раз на поверхности. Она очень удачно располагалась неподалеку от канализационного люка, можно сказать, вплотную. Если исчезнет парочка бездомных, этого никто даже не заметит. Ухмыльнувшись, Дмитрий свернул в узкий вонючий коридор и остановился под лазом, ведущим вверх. Отпрыгнув, он зацепился за ржавую лестницу и начал подниматься. Снаружи было тихо. Он аккуратно отодвинул чугунный люк и выглянул наружу. Замусоренная узкая улочка, по обеим сторонам которой тянутся старые одноэтажные кирпичные домики. Заборов нет, только трава по пояс. Дмитрий выбрался и подполз к домику с оранжевой крышей. Черепица до конца не выцвела. Он спешил, чтобы его никто не заметил на подходе. Неожиданно над головой Дмитрия прогремел гром и полыхнуло красным. В небе появилась ярко-красная воронка, из которой посыпались монстры. Обычно человека это бы напугало, но Дмитрий расплылся в улыбке, любая чрезвычайная ситуация сыграет ему на руку. Теперь он может не скрываться и вдоволь попировать.